Короткие рассказы для детей. История сто Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 9 глава, 37-38 стих. В школе дети учили стихотворение. Крестьянин однажды на поле стоял, И так сам с собою он там рассуждал. Я землю взрыхлял, удобрение вносил, И доброе семя я в почву вложил. Но поле мое сорняком заросло. Наверное, враг мой посеял здесь зло. Сынишка счастливый приходит к отцу. Цветы полевые приносит ему. Ах, папа, ты только сюда посмотри. Какие чудесные эти цветы. Здесь алые маки, степной василек, Все создал великий и любящий Бог. Да, мы часто называем какой-либо цветок или растение сорняком, потому что считаем его ненужным. Но все это сотворил Бог. Скоро доверху нагруженные подводы повезут в деревню золотистое зерно. Это счастливая пора когда крестьянин, сидя на нагруженной зерном телеге, возвращается после трудового дня домой. Иногда он идет рядом с телегой, держа в руках вожжи. Маленькая девочка стояла в воротах, встречая отца, который, возвращаясь с поля, заезжал во двор, сидя на тяжело нагруженной телеге он не заметил стоящего на дороге ребенка. Девочка испугалась, хотела отбежать в сторону, но упала прямо перед лошадьми. Они сразу же остановились. Крестьянин в негодовании ругал лошадей, но они даже не двигались с места. Отбежав телегу, отец увидел своего ребенка, лежащего у ног лошадей. Он быстро схватил свою дочерку и побежал к матери, которая и не подозревала об опасности. «Дорогая», — сказал он, когда зашел в дом, «я несу тебе нашего ребенка, которого Бог нам во второй раз подарил. Ангел Господень остановил наших лошадей. Не то произошло бы страшное». Мы все так часто бываем в опасности, Но Бог нас охраняет, если мы молимся Ему. Давайте поблагодарим Господа, что мы находимся в безопасности под Его охраной. Попросим Его об охране и на этот день.